первый. Матери Огни йоги Общение с нами происходит на высшем уровне духа. Значит, до нас надо подняться и подниматься всякий раз, когда оно устанавливается. Одержание — это тоже общение своего рода, но на уровне низшем и с духами низшего порядка. Общение в самом широком смысле этого слова происходит весьма часто, Но так обе страны совершенно неразборчивы, ни в процессе, ни в том, с кем общаются психически, то результаты бывают весьма нехороши. Слишком мало уделяется внимания психическим связям и слишком беззаботно и поверхностно относятся к возможности влияния стороны астрального мира. Но в результате одержимых полно, а под влиянием большинства человечества. Влияния эти опасны тем, что они обычно очень невысокого порядка. и парализует волю. Общение как связь с Высшим предполагает моменты подъема сознания до возможной для него высоты. Не снизить до себя, но именно подняться до искомого облика и будет тою задачей, которая выполняется каждый раз, когда утверждается нужный контакт. Само действие происходит от устремленного духа и редко, наоборот, чтобы не нарушить закон о свободной воли, У темных же все наизнанку, Происходит именно нарушение и подавление воли, потому и не общение, но порабощение или одержание. В этом разница между высшим общением и темным порабощением одержателей.